Девушка, все время оглядываясь, была вынуждена уйти. Двигая ветки, Отто серьезно сказал. «Когда я надумаю завоевать мир, я обязательно поселю своих сотрудников в отдельные комнаты, не буду на этом экономить». «Это называется не сотрудники, а поспешники», — поправил трохим «Я вот думаю, Ола, то ли тебе подзатыльник отвесить за стоны в неподходящее время, то ли порадоваться, что все так удачно вышло. — Порадоваться, — буркнула я, на всякий случай отклоняясь. — Значит так, — распорядился маг, когда оглядел местность. — Видимо, охрана здесь появляется редко. Беспечный народ. Отто и Ола идут спасать Иргу. Мы живка стоим на стреме. Мы побежали к указанному уркам месту. Я зажгла маленький огонек, осветивший подвальное полукруглое оконце возле самой земли. Пока Отто звенел в сумке инструментами, я опустилась на колени и тихо позвала «Муж! Эй, муж!» В подвале зашуршало и раздался слабый удивленный голос. «Ола?» «Да», — ответила я, чувствуя, как из глаз потекли слезы. «Что ты тут делаешь?» Что-то в голосе мужа я совсем не расслышала радости, скорее злость. «Да вот, Заказала себе траурное платье в честь своего вдовства, а денег оплатить не хватает. Пришла занять. Платье-то хоть красивое? Конечно. Ты достоин самого лучшего траурного платья. Готово, сказал Отто. Сейчас мы его достанем. Отойди. А что будет-то? Ответом мне послужил взрыв. Отто обхватил меня руками и заставил пригнуть голову. Когда едкий дым развеялся, и я откашлялась, то увидела, что в стене проделана большая дыра. «Но такой эффект я не рассчитывал», – пробормотал полугном. «Сейчас сюда все сбегутся. О, бездна!» Он просунул голову в дыру и сказал. «Держи меня. Сейчас я попробую Иргу вытащить». Я не успела усомниться в том, что мне хватит сил удержать двух взрослых мужчин, как меня весьма нелюбезно оттолкнул трохим схвативший просунувшегося в дыру Отто за лодыжки. «Быстро сматываемся», – приказал предводитель, изо всех сил упираясь каблуками в землю. «Что же ты не предупредил, что твой способ освобождения такой громкий?» «Я сам не знал», – с натугой ответил Отто, пока трохим и живка вынимали его из дыры. В руках полугном держал безвольное тело Ирги. «Он...» Выдохнула я. «Живой, только без сознания. Пришлось вытаскивать его не очень аккуратно», на ходу пояснил Отто. «Кстати, он там не один сидел». Мы мчались к дыре в барьере под шум разбуженного подворья. Отто и Живко тащили Иргу, а трохим чуть приотстав, послал взбегающихся охранников два огромных огненных шара. Увидев, как людей разметало по двору, Как весело занялся дом, я пораженно замерла. Никогда не думала, что мой бывший сокурсник обладает такой силой. — Чего уставилась? Бежим! — заорал он на меня. — Мы вынурнули из дыры в барьере на той стороне. Там нас уже ждал Варсоня, державший под узцы, спокойно перебирающих ушами лошадей. — Ох! — только и сказал он, увидев Иргу, и кинулся к нему. — Нет времени! — рявкнул трохим. молись небесным силам чтобы он не помер по дороге живка вскочил на свою лошаденку и перекинул через ее спину застаннавшего некроманта лошадь сорвалась с места галопом за ним поскакал варсоня на ходу бормоча то ли заклинания то ли молитвы трохим помог мне усеться за спину отто я обхватила руками лучшего друга так крепко что он только крякнул и началась скачка Я ничего не видела, потому что в ужасе закрыла глаза, положив голову на плечо полугнома. На коне я ездила всего пару раз в жизни, и то на увеселениях во время ярмарки. Я слышала только стук копыт и обрывочные крики. Подо мной двигались мощные конские мускулы. Конечности затекли от усилия удержаться на животном, а в голове билась малодушная мысль. «Ох, лучше бы меня взяли в плен неизвестные маги!» «Ну что они мне сделают? Ну, побьют! Ну, убьют!» «Все не так страшно, как скакать на этом чудовище!» «Щит!» – рявкнул мне в ухо Отто. Практически машинально я поставила защиту и тут же почувствовала, как щит завибрировал от энергетических ударов. Обернувшись, я ужаснулась. Нас догоняла просто-таки ужасающая по размерам толпа всадников. В первых рядах, судя по всему, скакали маги, Именно их удары пока сдерживал мой щит. Если вперед выдвинутся люди с арбалетами, нам не сдобровать. трохим скакавший перед нами, обернулся и снова послал в преследователей огненную волну, после чего чуть не свалился с коня. Понятно. Его силы на исходе. Обернувшись, я увидела, что хотя преследователей поуменьшилось, они стали гораздо ближе. Решение созрело мгновенно, и... и я крикнула Отто, «Остановись! Быстрее!» Свалившись со вставшего на дыбы коня, я, сидя на четвереньках, вставать было больно, обернулась к догонявшим нас магом Поза, конечно, не годилась для того, чтобы быть воспетой в балладах о моей храбрости, потому что строки «И стоя в позе раком, она встречала злодеев» могут быть превратно истолкованы слушателями. И потом уже не докажешь, что я была великой и могучей магичкой, спасшей жизнь любимого ценой своей. Но, как говорится, что имеем, то имеем». «Что это за новости?» – спросил рядом со мной Отто. «У нас что, по программе начался акт трагедии, героическое самопожертвование?» «А что ты тут делаешь?» – возмутилась я. «Скакал бы себе!» «Ну, нет!» – ответил полугном, покачивая в руках секиру. «Ты, значит, в не записалась, а я скачи, обойдешься. Я тебе уже говорил, что хочу погибнуть с честью». «Ну и дурак!» – прохрипела я, рисуя пальцем по пыли. «Готово!» Из маленькой пентаграммы вырвался небольшой огненный демон. «Эх, жаль, у меня мало времени, а то я бы такое на наших противников наслала. Мало бы им не показалось!» Взревев, демон кинулся на лошадей, сея среди них панику. «На людей его надо было насылать! Что ж ты?» — в сердцах сказал Отто. «Не получится, он вообще неуправляемый, времени на это не хватило», — призналась я. «Нам еще повезло, что он не на нас кинулся, а решил сначала лошадьми закусить». «Да», — через несколько секунд сказал полугном, глядя, как смешались ряды магов. «Вою я с тобой бок о бок, не соскучишься». Ползая на четвереньках, я чертила и чертила, кидая в центры и по бокам рисунков свои артефакты и амулеты, сорванные с шеи и одежды. Идея о таком их использовании пришла мне в голову, еще когда мы ехали за Иргой. Я понимала, что по боевым качествам значительно уступаю всем, кроме Варсони, и поэтому не хотела быть обузой. Отто стоял рядом с секирой наперевес. Часто угадывая по чертежу нужный артефакт и срывая его со своей шеи. Так слажено мы еще никогда не работали. «Бежим!» – сказав это, я, хромая, рванула по дороге. «Бежать в лес, чтобы спастись, нам было нельзя, потому что нашей задачей было максимально задержать преследователей, чтобы ребята могли добраться до своих». «Что ты сделала?» – пропыхтел рядом Отто. «Артефакты выпьют большую часть энергии магов», – объяснила я, – «и уничтожить нас одним мощным заклятием они уже не смогут. К тому же перенасыщенные энергии артефакты скоро взорвутся. Уже взорвались!» – я услышала крики боли. «Ну все, сейчас нам конец. Прощай, Отто!» «Прощай, Ола!» – мы остановились, прижавшись друг к другу спинами. Вокруг рядом раздалось недовольное рычание. Я опустила глаза и увидела у ног двух псов живка. «Ах, да, он же приказал им меня сторожить!» «Хорошо, нашего полку прибыло!» Окружив нас щитом максимальной силы, я молча смотрела на приближающихся всадников. «Можно ли приготовиться к смерти, даже если это героическое самопожертвование ради любимого?» «Наверное, нет. Умирать никогда не хочется, даже если знаешь, что за гранью тебя ждет мурлыкающий рыжий кот, готовый сопроводить твою душу к демонам. А я так и не попробовала эльфийскую рыбку, которую он мне рекомендовал, когда мы встречались с ним в прошлый раз. А значит, умирать мне еще рано. Поживем». Мой щит дрожал под магическими ударами, но пока держался. Псы, оскалив зубы, рычали у моих ног. Наконец, несколько человек спешились, и, обнажив клинки, двинулись в нашу сторону. «Как там нужно отдавать приказы собакам? Куси их! Фас!» – закричала я, указывая рукой на воинов. Псы метнулись серыми тенями. Маги закричали, отшатываясь, но я уже туда не смотрела. Отто вступил в бой сразу с несколькими противниками, а я, сжавшись в комочек, горько жалела о том, что так и не научилась толком владеть оружием. пока никто из магов не переступил барьер из огня, который удалось создать из последних сил. Но это только вопрос времени. Вот уже кто-то хватает меня за волосы. Завизжав, я, не глядя, махнула кинжалом. Что ж, для истории могу сказать. чтобы меня скрутить, понадобилось аж трое. Чувствуя у своей шеи холод стали, я лихорадочно вспоминала какую-нибудь молитву. Но на ум Почему-то лезла, только я больше не буду. «Живем, братец!» Раздался откуда-то сверху повелительный голос. «Все-таки я была права, еще поживу». «Привет, Альгерда! Не узнаешь?» Спросил тот же голос. Я подняла голову и посмотрела на сидящего на коне мага. Его лицо, освещенное огоньком, мне было незнакомо. Впрочем, если он и был знакомым, Узнать его сейчас было трудно. Всю левую половину лица обезображивали страшные шрамы. — Нет, — запинаясь, выдала я. — Я так и думал. А если так? Мак прикрыл ладонью шрамы, и я удивленно воскликнула. — лойд Да, это я.